Автор благодарит Елисеенко, Голубева, Власова, Козлова, Кузнецова, Островского, Томзова и Шейна за неоценимую помощь в работе над этой книгой. Предисловие ко второму изданию. 75 лет назад на Волге состоялось грандиозное по своим масштабам сражение, во многом определившее судьбу нашей страны, да и мира в целом. тому, как оно происходило, посвящена эта книга. В предыдущих изданиях делался акцент на малоизвестные, но крайне значимые страницы Сталинградской битвы: танковые сражения в Большой излучине Дона и степной Верден к северу от Сталинграда. Позиционное сражение к северу от города длительное время являлось белым пятном в отечественной историографии, несмотря на значительные силы участвовавшие в сражениях под Котлубанью. Я их называл сражением за семафор. У немцев употреблялся термин Северный заслон. Норд Дригель. Рассекречившие документы ФАЙНЫ приказом номер 181 министра обороны РФ Сердюкова позволили приоткрыть завесу тайны над этими боями. Выход из позиционного тупика боёв под Котлубанью В итоге вызвал к жизни план операции Уран, поворотного пункта в истории войны в целом. На этот раз в фокусе моего внимания бои, собственно, за город Сталинград и на ближних подступах к нему. Значительная часть объёма книги посвящена именно им. Остальные события изложены в сокращении по сравнению с предыдущими изданиями для понимания контекста событий. При этом раздел о сражении за семафор дополнен разделом, посвященным наступлению к северу от Сталинграда, организованным Рокоссовским. Константин Рокоссовский, фигура легендарная, и его действия в специфических условиях Степного Вердена заслуживают отдельного описания. Бои в Сталинграде в послевоенные годы стали легендой. За десятилетия о них сложилось немало мифов и легенд. Начиная от тактических приёмов советских и немецких войск в боях за него и заканчивая самими принципами обороны города. В общем случае штурм Сталинграда немецкими войсками представляется как некий равномерный нажим по всему фронту с запада на восток к берегу Волги. В действительности движение немцев по улицам Сталинграда проходило по куда более замысловатым маршрутам. Движение было в том числе параллельно Волге, с севера на юг и с юга на север. Весьма неоднозначным эпизодом сражения за Сталинград стала борьба за Мамая в Курган, знаменитую высоту 102,0. При этом следует подчеркнуть, что хотя на улицах города сражалась меньшая часть боевого состава советских войск под Сталинградом, бои за город имели исключительное значение – Быстрый разгром советских войск в Сталинграде мог вызвать совершенно непредсказуемое, но однозначно тяжёлое последствие в случае разворота главных сил армии Паулюса на север против истощённых позиционными боями войск Сталинградского фронта. Сталинград нужно было удержать, и на решение этой задачи направлялись титанические усилия войск и командования. В первых строках предисловия считаю необходимым признать свою ошибку в оценке действий в Сталинграде 92-й стрелковой бригады в предыдущих изданиях книг, посвященных Сталинградской битве. По существу, ранее я ограничивался буквально несколькими словами с негативной оценкой командования бригады, командир и комиссар которой были арестованы, осуждены и расстреляны. Сегодня... углубившись в изучение боевых действий в южной части Сталинграда, я существенно поменял свою оценку роли 92-й СБР в борьбе за город, точно так же, как и оценку действий ее командования. По существу, командир бригады подполковник Тарасов Павел Ильич и ее военный комиссар Андреев Георгий Михайлович стали ДГ Павловым и В.Е. Павловым. Клемовских. Сталинградской битвы. Примечание. Командующий начальник штаба Западного фронта, осуждённый и расстрелянный после разгрома войск фронта в Белоруссии в период недели войны. Конец примечания. Изучение истории борьбы за Сталинград в деталях также позволяет выстроить образ сложной, многогранной личности Василия Ивановича Чайкова. Стаф в послевоенное время главнокомандующим сухопутных войск СССР, заместителем министра обороны СССР в 1960, 1964 годах, Чайков, к сожалению, не избежал определённой локтировки своих решений и действий в Стренгграде. Однако человек, возглавлявший 62-ю армию, весьма далёк от лубочного персонажа, каковым его иногда представляют с простыми решениями, которые вдруг на втором году войны оказываются чудодейственным средством против немецких танковых полчищ, Чуйков после войны стал человеком-легендой, и во многом сам творил эту легенду. Увидеть за этой легендой реальную картину, в том числе с привлечением документов, которыми сам Чуйков не располагал, имеется в виду, конечно же, Оперативные документы немецкой 6-й армии задача более чем актуальна. Многие помнят слова Василия Гроссмана, высеченные на мемориале на Мамаевом кургане: "Железный ветер бил им в лицо, они всё шли, шли вперёд, и снова чувство свой верного страха охватило противника. Люди ли шли в атаку, смертны ли они?" Изучение оперативных документов заставляет снова, и снова вспоминать эти слова. Самой распространённой формой действия советских войск в городе Сталинграде, как ни странно, являлись наступление и контрудары, не статичная оборона абстрактного дома в кавычках, а переправа под огнём и наступление с вводом дивизий и бригад в бой по частям с минимальным временем на подготовку атаки. Переправлялись же бойцы в город всё ещё горевший, хотя казалось уже нечему было гореть. Как вспоминал Василий Зайцев: "Видишь, там язык, в другом месте язык пламени, потом всё это сливается в одно, образуется громадное зарево пожара". Многие страницы борьбы за город стали легендой. Взглянуть на них через призму боевых документов, как советских, так и немецких, более чем заманчиво. Также обращение к документам позволяет открыть новые страницы сложной и многослойной схватки на городских улицах. Бои в Сталинграде отличались большим разнообразием, включавшим даже высадку десанта в Латашанке, эпизод которому в книге посвящена отдельная глава. Во многом эта книга обязана архивной революции последних нескольких лет, когда архивные документы оцифровываются и и становятся доступными в публичной сети интернет. Имеется в виду прежде всего проект «Память народа», сделавший доступным огромный массив документов практически по всем периодам Великой Отечественной войны. Примечание. «Память народа.мил.ру». Конец примечания. Это позволяет историку обработать больше документов И упрощает возможность вернуться к тому или иному эпизоду, если он оказывается важным и интересным. Также, располагая большим объёмом документов, можно разобраться в деталях сражения, рассмотреть один и тот же эпизод с разных сторон и не только взглянув со стороны противника. Например, откуда появлялись танки там, где их не должно было быть? Кто оказался виновником тех или иных успехов или Напротив, неудач и провалов. Да, иной раз загадок и ребусов становится больше, но тем интереснее их распутывать. Одновременно в этом издании я выполняю неоднократные пожелания читателей и освещаю события, приведшие к формированию плацдарма в районе Клецкой и Серафимовича, того самого, с которого стартовало к Калачу замыкать кольцо окружения в ноябре 1942 года 5-я танковая армия — это поначалу казавшаяся сугубо периферийной по отношению к Сталинграду борьба 21-й и 63-й армий за плацдармы на Дону, также оказывается весьма поучительной. В первую очередь в свете сравнительной оценки боеспособности немецких, итальянских и румынских войск, с оперативной точки зрения, Сталинградскую битву можно условно разделить на три больших периода. Первый это маневренное сражение на дальних подступах к городу. Он охватывает промежуток времени примерно от середины июля до конца августа 1942 года. Второй период это бои за город и контрудары Сталинградского фронта по флангу 6-й армии. Данный период самый продолжительный. И занимает временной интервал от конца августа до 19 ноября 1942 года. Однако следует отметить, что интенсивность боевых действий в этот период постепенно снижалась. Наконец, третий период это окружение армии Паулюса, отражение попытки Манштейна её деблокировать и уничтожение окружённых войск в ходе операции Кольцо. Последний период простирается от 19 ноября 1942 года до 2 февраля 1943 года. Соответственно, книга разделена на три части, в каждой из которых повествование разделено по направлениям и в хронологическом порядке.